Глава 13. Ночные твари. Когда Тора назвала непонятное черное образование чумной паутиной, я даже почти удивился. Честно говоря, я ожидал, что, как и у всего остального непонятного и опасного, название этой дряни будет фигурировать слово демон. Ну и что такого в этой паутине? Это не паутина. Тора глядела на мертвое дерево с опаской как на огромную скалоппендру она же даже не похожа на паутину она так только называется хорошо терпеливо согласился я что такого в этой штуке которая называется паутиной она смертельно опасна наконец выдала тора она вроде плесни только намного намного опаснее она намертво прилипает к чему угодно и тут же начинает растворять то к чему прилипнет к каким то особо едким веществом «Эх, а ведь песочек-то тоже черный. «А не покрыт ли он тоже особо едким веществом?» «На всякий случай я еще раз вытер руки о штанины. «Так она питается, так она строит себе новое тело», продолжала Тора. «Но самое странное, что она поедает не все. «Кости оставляет, да?» Понимающих мыкнул я. «Нет», — Тора покачала головой. «Кожу, мышцы, кости, все это она употребляет». Оставляет только нервы, целиком. Оставляет и присоединяет к себе, к своим нервам, скрытым внутри, под этой черно золотистой массой. — То есть как? — не понял я. — Она, ну, пусть неразумна, но она типа животное, не растение? — Она и не животное, и не растение. Она вообще неизвестно что. — Тора развела руками. — Ее до сих пор толком не изучили, потому что, ну, сам понимаешь, нельзя изучить то что никаким образом нельзя оторвать и положить в банку. Она все растворяет. Вообще все, даже стекло. — А дерево? Я кивнул на раскинувшегося перед нами представителя паутины. — Там нет никакого дерева, — Тора снова покачала головой. — Давно уже нет. Просто эта дрянь обросла его. И после того, как растворила, осталась стоять в форме, близкой к той, что имела ее еда. — Она что, твердая? Наверное, — Тора вздохнула. — Я не знаю, трогать не буду. Хочешь, сам потрогай. — Спасибо, обойдусь, — поспешно ответил я, разглядывая черно золотистое псевдо-дерево уже совсем другим взглядом. — Интересно, а она сможет прожечь доспехи демона? — А доспехи бодрствующего демона? — Знать бы, досыкатно А вдруг прожжёт? — А спросить не у кого. Демон снова заснул и на вопросы не отвечал. Тори говорить о том, что он вообще просыпался, я не стал. — Ладно, а песок? «А что песок?» — Тора присела и потрогала песок. «Тот самый песок, о котором я тебе говорила, из-за которого всю пустыню назвали обсидиановой. А тебя не смущает, что он тоже черный? Что он находится именно тут, рядом с этой мерзостью? Или что он холодный, например, на такой жаре?» «Макс, мне нечего тебе сказать», — серьезно сказала Тора. «Я ничего об этом не знаю. Ни о том, почему он холодный, ни о том, почему он растет рядом с паутиной. Единственное, что я знаю, это то...» что от паутины надо держаться подальше. Если это значит еще и держаться подальше от черного песка тоже, то будем держаться подальше, только и всего». «А эта дрянь сама по себе не нападает?» Я снова ткнул пальцем в дерево обманку. «Ей нечем», — улыбнулась Тора. «Тогда как она до этого дерева добралась?» Я крутнулся вокруг своей оси, вводя пальцем горизонт. «Я что-то не вижу, чтобы она как-то сюда вытянулась или еще что». «Спорами, Макс», — Тора пожала плечами. Спорами, которые разносятся, ну, например, ветром. — Это точно? — Нет, это снова предположение. Макс, я не ученый. Тем более, не шалихатский ученый, я не знаю. Но если бы она смогла напасть на того, на кого хочет, я сомневаюсь, что у нее есть разум в нашем с тобой понимании этого слова, то она бы уже напала. — Может, выжидает, — буркнул я. — Когда мы подойдем поближе? — Вот да, так тоже может быть, — невпопад ответила Тора. «Может, ее еда — это всякие больные и убогие животные, которые прилипают и не могут выбраться?» «Может», — согласился я. «Но все равно эта хрень выглядит крайне странно». «Макс, мы и в и пустыне», — напомнила Тора. «В Шалихаде. Тут все странное для нас с тобой. Смирись заранее и просто не трогай ничего, что тебе незнакомо». «Так я и поступлю», — согласился я. «Только тогда и ты постарайся не закинуть нас в одну из этих паутин. Я приложу все усилия». Серьезно пообещала Тора. — А теперь давай отойдем, мне тут некомфортно. Мы продолжили путешествие по пустыне, только на этот раз Тора начала брать паузы между порталами. Кажется, ее силы начали подходить к концу. В паузах между порталами мы топали по барханам пешком, то поднимаясь на вершины, то спускаясь к подножью. Вверх и вниз, как будто по волнам, только не водяным, а песчаным. Когда Тора чувствовала в себе готовность открывать новый портал, она останавливалась на очередной вершине и задумчиво оглядывалась, раздумывая, куда скакнуть дальше. Выбрав точку, она открывала портал, и мы перемещались в новую часть пустыни, которая выглядела точно так же, как старая. Чумная паутина была последним, что разбавила постный и однотипный пейзаж. После этого все вокруг было совершенно одинаковым — песок, песок. И песок. Один раз попался кактус. Один раз из-под ног швыркнула ящерица. И это было все, что произошло вокруг нас на протяжении многих десятков квадр. Окружение было таким постоянным, таким однотипным, словно мы шли по бесконечной сцене с нарисованным задником, который работники театра забыли поменять на нужный. Настолько все вокруг было давящим и унылым, что даже разговаривать не хотелось. Так мы и брели, молча по барханам, то опускаясь, то поднимаясь, как корабли. И настолько все это отпечаталось на сетчатке, настолько въелось в мозг, что когда на горизонте появился движущийся объект, вынужденный из-за вершины очередного бархана, я, кажется, даже вздрогнул. И совершенно точно застыл на месте, даже не донеся ногу до песка. А Тора как будто ничего не заметила. Так и продолжала брести вперед, опустив голову и загребая песок ногами. «Стой!» Прошипел я, хватая ее за руку и дергая назад. А? Тора удивленно подняла взгляд. Что такое? Вместо ответа я потянул ее вниз, заставляя ее присесть, и только когда она опустилась на корточки, я ткнул пальцем в горизонт: Что за хрень? Тора прищурилась, фокусируя взгляд на горизонте, и несколько секунд внимательно всматривалась. К тому моменту непонятный объект снова нырнул на склон и скрылся от взгляда волшебницы. Но буквально через несколько секунд она охнула, округлив глаза, и, глядя на объект, снова выныривающий из песчаных волн, как корабль. «Что это?» «Вот и я хотел бы знать», — процедил я, опускаясь еще ниже и, ложась на песок, потянул за собой Тору. Ляк. «Что? Зачем?» — начала брыкаться волшебница. «За мясом!» — натурально вскипел от поднимающегося снизу жара я. «Тебе не кажется, что это хренота, чем бы она ни была, как-то чересчур уверенно скачет по пустыне, которую ты сама назвала крайне опасной? которую не водят экскурсий, и которая вся из себя смертоносная. Да — там мы же даже не знаем, что это такое! — продолжала протестовать Тора, но уже для вида. Она все же легла на песок, хоть и тихо ругаясь при этом. — Вот именно! — парировал я. — Мы не знаем, что это, а из того, что я успел увидеть в этой клятой пустыне, и о чем не знал до этого момента, ничего не оказалось чем-то хорошим или хотя бы полезным. Тора блеснула глазами и щели в платке. — Что, и оазис? «Оазис мне знаком», — снова парировал я. «А песчаные. Что это, корабль? О песчаных кораблях я не слыхал. И даже не знал, что такие вообще бывают. И уж тем более не в курсе, кто на них по пустыне ходит. Ты вот знаешь, кто там?» «Нет», — призналась Тора. «Вот и не будем дергать тигра за усы», — резюмировал я. «Тем более, что он все равно уже скрылся». Тора перевела взгляд на горизонт и удивленно ойкнула, поняв, что корабль действительно исчез. «Какая же у него должна быть скорость», — задумчиво пробормотала она, поднимаясь с песка и отряхивая одежду. «Если он так быстро исчез...» «Ты лучше не об этом думай, а о том, как быстро он бы настиг нас, если бы ему понадобилось», — мыкнул я, поднимаясь тоже. «Ты порадуйся, что нас не заметили». «Я еще не уверена, что это повод для радости», — упорно буркнула Тора. «Может, там пустынные торговцы какие-нибудь? Может, они бы нас подвезли?» «Ага, куда?» — хотнул я. Подвести можно только, если подвозимый знает, куда ему нужно. Тора что-то неразборчиво буркнула, отвернулась и принялась колдовать новый портал. С этого момента я больше не позволял несменяемому пейзажу притупить мое внимание. Я старательно, дорезив глазах, смотрелся в горизонт, оглядываясь каждую сотню шагов, чтобы проверить и тылы тоже. Как бы утомительно это ни было, но я не позволял себе расслабиться, и каждый раз, когда чувствовал, что сознание размывается, и я иду на автомате, слегка прикусывал язык, чтобы боль вернула меня в чувство. К тому моменту, когда мы решили снова сделать привал в еще одном попавшемся по пути оазисе и поужинать, мой язык, кажется, напоминал губку для мытья посуды. Крови не было, и то хорошо, но острые соленые полоски вяленого мяса, ранее оказавшиеся весьма вкусными, Сейчас доставили немало проблем. Приходилось откусывать по чуть-чуть и размачивать кусочки в воде, которая забирала большинство специй, и только после этого я мог приняться за еду. Тора странно смотрела на меня, но я отговорился тем, что надоело жевать эту слонину и хочется, чтобы она была помягче. Говорить правду не хотелось. Еще меньше хотелось признаваться самому себе, что мне категорически не хватает сил демона. С ними бы язык точно зажил за несколько секунд. Да что там? Я бы даже не смог привести его в такое состояние. Да камон. Мне бы даже не пришлось это делать, потому что демон сам бы за меня следил за горизонтом и предупредил о любой опасности раньше, чем я бы ее увидел сам. Но что толку теперь жалеть? Демона нет, демон спит. И вряд ли в скором времени на пути попадется еще что-то, что разбудит его, как паутина. А если и разбудет то ненадолго. Зелье Ордена действует как надо. И я уже перестал понимать, хорошо это или плохо. Доев, мы продолжили блуждать по пустыне. Подходила к концу вода, а сил тех вовсе не осталось. Тора выдохлась и совершенно перестала открывать порталы, сберегая силы для последнего рывка, который выдернет нас обратно в гостиницу. День клонился к закату. И когда солнце наполовину скрылось за горизонтом, расчертив пустыню длинными, непроницаемыми черными тенями от барханов, Тора наконец остановилась и устало села прямо на песок. Все, печально сказала она, мне надоело. Рад это слышать, усмехнулся я, останавливаюсь рядом, но не садясь. Потому что мне надоело уже давным-давно. А самое главное, мы просто зря потратили целый день. Не зря! вздохнула Тора. Да? И что же мы узнали? «Мы узнали, что там, где мы были, ничего интересующего у нас нет», — буркнула Тора, пряча взгляд под капюшоном. Я закатил глаза. «Тора, лапочка, мы в пустыне. Здесь нет никаких ориентиров. Завтра ты можешь вторично пойти по своим же следам и даже не понять этого». «Не могу», — отрезала Тора. «Я маг. Для меня пространство существует несколько по-другому. Ты не поймешь, но... В общем, я всегда знаю, где уже была, а где нет». И завтра ты предлагаешь снова выбраться в пустыню и снова по ней блукать? — Пока не знаю, — призналась Тора. — Это выматывает сильнее, чем я надеялась. Боюсь, так мы долго не продержимся. — Так, не продержимся, — согласился я, намеренно выделив первое слово. Тора девочка умная. Она догадается, к чему я это. — Догадалась. Зло зыркнуло на меня и ничего не ответила. Внезапно ее взгляд сместился куда-то мне за спину, глаза удивлённо округлились. «Макс, там! Сзади!» Я развернулся и посмотрел туда, куда показывала волшебница. Пришлось напрячь глаза, потому что уже почти стемнело. Но в итоге я рассмотрел ее, бредущую к нам шатающуюся фигуру, припадающую на одну ногу. «Ого!» — нарочит удивился я. «Зомби!» — «Зомби?» — нахмурилась Тора. «Ну, те, кого вы называете гулями!» — ответил я. «Смотри, натуральный мертвяк же!» Я их именно такими видел входячих. Каких ходячих? — опять не поняла Тора и поднялась с песка. — Да забудь, — я махнул рукой. — Лучше скажи, этот гуль опасен? — Этот-то не гуль, — неуверенно запнулась Тора. — Гули... гули не бывает в пустыне. Они тут не могут жить, тут жарко и сухо. — И что? — Гули — это тело оживлённое магией, — Тора всплеснула руками. — Ну а тело мертвое. В пустыне он просто высохнет и не сможет двигаться. «То есть это не зомби? В смысле, не гуль?» «Он не может быть гулем», — тихо пробормотала Тора, не отрывая взгляда от фигуры, которая приближалась не то чтобы быстро, но неумолимо. «Тогда кто это?» — задумчиво пробормотал я, шагая вперед. Тварь целенаправленно двигалась к нам. И чем ближе она подхрамывала, тем быстрее перебирала своими корявками. Метров за пятнадцать до нас, когда наконец появилась возможность его рассмотреть, Он уже почти бежал. И когда я его рассмотрел, мне захотелось бежать тоже. Желательно подальше отсюда. Наверное, когда-то это был человек. Но сейчас это совершенно точно стало порождением чумной паутины. Она обросла его фигуру, скрыла под собой тело, но явно не переварила его. Иначе как объяснить, что этот шматок, истекающего мазутом студня, из которого во все стороны торчали короткие щупальца, напоминающие откормленных жирных червей, мог двигаться? Одна из конечностей, некогда бывших ногами, была сломана в районе колена, и поэтому тварь так странно шагала. Руки тварь держала опущенными вдоль тела. Глаз у нее не было вовсе, но сразу было понятно, что всем своим мерзким естеством эта мразота стремится к нам. И желание узнавать, что и от нас нужно, не было. Ни малейшего. «Тора, что это? Что это за херня?» — спросил я, отчаянно надеясь, что мой голос не сорвался в хрип. «Не знаю», — пискнула Тора. «Первый раз вижу». «Ладно, а делать с ним что?» «Не знаю», — паниковала Тора. «Может, он не к нам?» «Ага, мечтай», — процедил я, не отрывая взгляда от твари, приблизившейся уже на расстоянии пяти метров. И тут тварь все же вытянула в мою сторону верхней конечности, топорщившаяся щупальцами, и без единого звука рванула вперед. Доспехи. Я не стал уворачиваться, чтобы тварь не прошла во фланг, а чуть присел, пропуская ее руки над плечом, и встретил прямым ударом кулака снизу вверх в голову. Мозгов гнилой кочеришки не могло быть по определению, а значит, никакого представления о рукопашном бою и защите от него тоже. Так оно и оказалось. Обросший белой броней кулак впечатался в черное месиво щупалец и провалился внутрь, разбрызгивая вокруг нефтяной студень. Сука, как больно! Как будто руку в кислоту сунул. Я поспешно отдернул руку и отскочил назад, разрывая дистанцию. Тварь пошатнулась, когда кулак с чавканием вылетел из нее, но не остановилась. Даже несмотря на огромную вмятину в башке, в которой, как черви в сгнивших кишках, копошили щупальца, тварь все равно двигалась в мою сторону. И чем быстрее затягивалась вмятина, тем быстрее шагал этот жидкий терминатор. Я коротко глянул на кулак, броневые пластины потемнели, а кое-где даже облезли до мяса. Кулак жестоко соднило, но я сжал зубы. Забыть о боли! «Боль потом! Сейчас надо что-то сделать с этой тварью!» Сбоку с рёвом ударил поток жидкого огня. Он охватил черную фигуру, заплясал на плечах, на поднятых руках, но ничего не сжег. Мало того, он всасывался в фигуру, как будто внутри включили мощный пылесос. А тварь, почувствовав новую угрозу, живо развернулась в сторону вскинувший посох и отчаянно вопящий торы. «Прекрати!» — заорал я, кидаясь вперед. «Вытаскивай нас отсюда!» Я сделал всего один шаг, а на втором нанес сокрушительный лоу-кик сбоку в колено твари. Такими ударами, отработанными на колоннах, обмотанных веревками, я ломал доски с сантиметр толщиной, но сейчас усиленный бронёй удар просто завяз в черном киселе и... Сука, жжёт! Я дёрнул ногу назад, тварь неловко качнулась следом и завалилась прямо на меня. Броню! Максимум брони! Тварь упала сверху, твою мать, как будто ведро кислоты сверху вылили. «Больно, сука! Что же ты делаешь?» Я зарычал, выгнулся мостиком, перекидывая тварь через себя и отползая подальше. Руки жжет, ноги жжет, грудь, живот, все болит. Брони нет. От нее остались какие-то жалкие куски, оплавленные, обожжённые, под которыми проступает короточащая мясо. «Что ты за тварь такая?» А тварь уже снова поднималась. И все жалкие повреждения, что я успел ей нанести, затягивались. Когда там Тора уже откроет портал?» Боль застилала сознание. Перед глазами все плыло. «Я и забыл, какая ты боль. Каково тебя чувствовать? Как ты меня меняешь? Как ты меня испытываешь?» Я зарычал и ударил хуком. Промахнулся. Из-за боли неверно оценил расстояние. Тварь подошла на расстояние шага и положила свои червивые руки мне на плечи. Щупальца на голове торжествующие потянулись к моим глазам. Вот, походу, и все. От боли я уже почти не мог двигаться. Все мои конечности отказывались подчиняться. Все, что я мог, — поднять руки и упереться в то место, где у твари находилась бы грудь, если бы она была человеком. И смотреть, как они погружаются в червивый студень, как появляется броня, как бурлят капли моей крови, как... Мимо уха тихо свистнуло. И в червивую морду вонзилось несколько коротких стрелок. Через боль... Через силу я сосредоточил на них взгляд. Нет, не показалось. Обычные стальные стрелки, сантиметров десять длиной. Как будто из пневматической винтовки. Как будто транквилизатор для тигра. И сработали они, похоже. Тварь внезапно успокоилась и перестала тянуть ко мне щупальца. Перестала наваливаться на меня, перестала пытаться дотянуться до лица, расслабилась и застыла на месте, словно забыла обо мне. Собрав все силы в одном движении, через крик, превозмогая собственную боль, я толкнул тварь от себя, освобождая сожженные почти до костей пальцы. Закричал еще раз, когда свежий воздух коснулся обожженной плоти, упал на колени, только бы не видеть этого, не смотреть. Так проще принести. Спереди вдохнула холодом. Падай, вперед! Сдавленно просипела из-за спины Тора, и я послушался. Упал вперед, не глядя, не щупая, на веру и упал на что-то твердое, пахнущее деревом и безопасностью. Боль притупилась и вроде бы даже немного отступила. Я рискнул открыть глаза и оглядеться. Комната гостиницы, кровать, деревянный пол, который я заливаю кровью и стоящая на четвереньках, отчаянно блюющая прямо в эту алую лужу Тора.